Глава 42. Гордей. «Доброе утро, папочка!» Вика запрыгивает на кровать прямо с разбега, падает рядом и обнимает меня за шею. «Мне требуется несколько секунд, чтобы осознать, где я и какие события произошли накануне. «Привет, принцесса!» Обнимаю ее в ответ и крепко прижимаю к себе. «Задушишь!» «Просыпайся, папочка! Я нам завтрак сделала!» «Сама!» — Ничего себе! Сажусь и пытаюсь осознать реальные размеры своей головы, потому что есть ощущение, что она просто огромная и пустая, как медный чан. Извини так же. Черт, и рука в гипсе. Ощущение, что по мне танком проехались. Хотя, наверное, мне грех жаловаться, учитывая, что я пьяным за руль сел, а потом мне встретился столб. Живой остался и на том Богу благодарность. — Да, — — Еле стерпела тебя раньше разбудить. — А мама где? — Уехала по делам, а мы с тобой спали. Она мне позвонила и разбудила. Сказала, что ты дома, и чтобы я о тебе позаботилась, пока она не вернется, но не будила. Но я уже не выдержала. Вика опускает сцедливо глаза, но потом снова вскидывает и хитренько смотрит. — Ты ведь не обиделся? — Нет, конечно. «Усмехаюсь и обнимаю свое чудо в пижаме со слонятами, а потом смотрю на часы и присвистываю. Почти десять. Ничего себе я спал. Давно надо было. Времени скоро полдень. Вспоминаю, что под одеялом я розет, поэтому отправляю Вику в гостиную включить телевизор с обещанием посмотреть после завтрака ее любимый мультфильм. По делам, значит, уехала. Куда же, Ирина? Надеюсь, в магазин решила съездить». Беру телефон и набираю ее, но она сбрасывает. Однако спустя минуту прилетает сообщение. «Буду около двенадцати, мне нужно решить важные вопросы. Завтракайте пока. Лекарства я переложила, если нужны обезболивающие, аптечка теперь в ванной на верхней полке в шкафчике. А потом присылает сердечко. И у меня, как у пацана-подростка, сердце обороты набирает. Это означает, что мы справимся». «Все обсудим, все решим, но обязательно справимся». «Ира дает мне еще один шанс. Нам его дает». «Мне жутко хочется ответить ей, чтобы скорее возвращалась, что вместе решим ее дела. Потому что я предполагаю, что, скорее всего, она поехала по рабочим делам, а значит, возможно, к Сабурову. Зубы скрипят, но я себя сдерживаю. Я не стану совершать те же ошибки». Если Ира решила разобраться сама, я не стану ей запрещать. Она взрослый человек, натягивает трусы и штаны. На спинке сула висит моя футболка, чистая и выглаженная. Наверное, не забрал. Вот и хорошо, как оказалось. Тепло в груди становится от ее заботы. Аж дышится глубже. Выхожу в кухню. Вика подвигает тарелки на столе и смотрит на меня, затаив дыхание. «Мама только чайник трогать запретила». «Все верно. Я сам сейчас чай сделаю». Дочь сделала бутерброды. Она очень старалась и теперь ждет, что я оценю. Это так мило и приятно. Она ведь маленькая, а так постаралась для меня. За грудины щемит еще больше. Как можно было так просто согласиться на развод? Уйти от них, моих девочек. Будто не в себе я был, идиот». Случайно цепляюсь за свое отражение в зеркале в гостиной. Ох, ну и видок. Вчерашние садины оттекли сильнее. Под правый глаз сполз синяк. Губа, как у моей секретарши, когда я срочно вызвала ее с выходного, а она только-только была от косметолога. Как еще дочь не испугалась. Ставлю чайник и завариваю чай. Безумно приятно делать это дома. Новые новой квартиры так и не стало мне тем местом, где душа отдыхает. Садимся с Викой пить чай. Дочь трещит без умолку. Она соскучилась, и хочется многое рассказать. А мне слушать приятно. Снова погрузиться в это тепло и свет семьи. Скорее бы Ирина вернулась. Едва ли не по рукам себя бить приходится, чтобы не схватиться за телефон и не позвонить ей снова. — Слушай, пап, — внезапно серьезно говорит Вика, — мне кажется, мама болеет. Я настораживаюсь. Дети, хоть нам и кажется, наоборот, очень внимательны, особенно к родителям. — С чего ты взяла? — откладываю свой бутерброд и внимательно смотрю на дочь. — Она больше не ест свою овсянку с бананом по утрам. Говорит, что не хочется. Но я думаю, мама не хочет меня расстраивать. У нее живот каждое утро болит. Я несколько раз вставала пораньше и слышал, как ее тошнит в ванной. — Сглатываю. Она вообще бананы есть перестала. И в салат фруктовый не кладет теперь. И мороженое банановое не ест. Раньше мы с ней каждый день после садика ходили мороженое есть. Но она теперь берет простой пломбир. В голове будто большие часы. Тик-так, тик-так. А потом бой. Аж в ушах запирает. Пульс вторит громко в висках. Ира не ела бананы, когда была беременна Викой. На дух их не переносила, хотя до беременности обожала все с банановым вкусом. Не об этом ли она хотела мне сказать, когда приезжала вчера в офис? Тогда понятно, почему так рассердился, когда Аня вошла. Нужно было выставить Анну сразу, а Иру догнать. Но, зная свою жену, сомневаюсь, что она бы что-то сказала». Или, если перебить настроение, она будет в себе держать, пока не отойдет. А вечером? Да не до разговоров было нам обоим. — А к врачу мама ездила? — спрашиваю Вику. — Не знаю. Она пожимает плечами и смотрит озабоченно. — Ну ты с ней поговори, чтобы съездила. Я вот тоже не люблю больницы, но понимаю, что когда болеешь, нужно к доктору. Ты скажи маме, чтобы не боялась. — Скажу. Подмигиваю дочке, а у самого горло пересыхает. Обязательно скажу. И это, не переживай, принцесса, если мама приболела, выздоровеет. Сходим с ней к доктору. Едва сдерживаюсь, чтобы не подскочить и не начать мерить шагами гостиную. Во всем теле дрожь зарождается. Я почти уверен, что не ошибаюсь. Ирина беременна. У нас будет еще один ребенок. Такой долгожданный. Это как... как взрыв какой-то. Пульсация света внутри. Я даже теряюсь. Хочется увидеть ее скорее. Убедиться в своих догадках. И это меняет дело. Теперь я уже не согласен, чтобы она решала свои вопросы сама. Снова беру телефон и набираю. Гудки. Гудки. Гудки. Гудки. Не берет. И через пять минут тоже. И через десять. Чувствую себя истеричкой. Может, совещание какое-то или встреча, или... Черт, что-то неспокойно становится совсем. Вика, а давай я тебя к бабушке на пару часов завезу, а сам за мамой съезжу. Так пойдет? Хорошо. Пойду переоденусь и возьму уроки. Да, давай, жду. Пока дочь собирается, я чувствую, как моя тревога нарастает. И Ирина по-прежнему не отвечает на звонки.